Дрессировка медведя Брак распался, имущество разделили. и Хусканин потерял свой летний домик, движимое имущество, но получил медведя и машину эконом-класса японского производства, а также инструменты для бритья, одежду, книги. До второй половины мая он мог жить в летнем домике на острове посреди озера Нумми-Ярве, но затем и оттуда предстояло уехать, поскольку новый хозяин хотел вступить во владение недвижимостью. Оставалось только загрузить немногочисленные вещи в машину и посадить черта на переднее сиденье. Оскар и Хуускани напоясал живот своего питомца ремнем безопасности. Черт сначала отнесся к этому с неудовольствием, но когда Оскаре огрызнулся и щелкнул его по носу, он смирился и утихомирился. Они тронулись с места. Безработный пастор находился на распутье. «Пусть все идет, как идет», — думал Оскаре Хуусканин. «Какая разница?» По дороге приблизительно в сторону Пори ему вспомнились стихи из третьей главы книги Эклесиаста.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 и все возвратится в прах. Медведь молча слушал, как это у медведей в обычае. Свою точку зрения он не высказывал, а только смотрел вперед через ветровое стекло, что позволяло Хуусканину трубить свои стихи из книги Эклесиаста. В Гуйтинине Оскар Хуусканин заправился и проверил давление в шинах. В кафе при заправке он купил гамбургеры и себе, и черту. Медведя предстояло обучить хорошим манерам. Оскари не позволил ему проглотить гамбургер мгновенно, а показал, что надо кусать, как человек. После еды Хоусканин вытер мордочку черта бумагой. Обучение удавалось косолапому легко, поэтому он понял — физиономию вытирали бумагой тогда, когда кормежка подходила к концу. — Мне стоило убить тебя еще осенью, — размышлял вслух пастор Оскари Хоусканин, продолжая путь из Гуйтинина. И всего этого безумия последней зимы не было бы. Медведь взглянул на пастора, склонив голову на бок и со слезами в глазах. Неужели он понял, что Хусканин говорил о его смерти? Все же вряд ли. Наверняка это острые специи гамбургера, особенно лук и горчица, вызвали слезы на глазах у дикой твари. Но куда они направлялись? Никуда. Цель отсутствовала. Никто их нигде не ждал. Пятидесятилетний мужчина не обладал гибкостью молодого бродяги. Пастор Оскарий Хуусканин оказался в ужасном положении. Жизнь повернулась к нему спиной. «Я могу быть немного сумасшедшим, по крайней мере, невротичным», — полагал пастор. «Однако это не важно. Сейчас ему взяться бы за какое-нибудь дело, чтобы неповадно было полагаться на волю судьбы». Судьба? Да это просто клубок дьявольских совпадений, мерзкая западня, из сетей которой лучше поскорее вырваться. Попытаться вырваться. В дороге пастор был с медведем. Сначала следовало напрячь ум и придумать обоим цель, место назначения. Затем направиться туда и начать что-то делать. Проживем пока хотя бы это лето. Убью тебя осенью, если ничего другого не придумаю. Из Гуйтинина Оскар Хуусканин направился в Турку, а затем решил свернуть в Вампула. Пастор вспомнил, что там находится христианское народное училище, куда в 60-е годы он порой наведывался на один светский семинар. Вампула — крошечное местечко с населением 100 человек. И Хуусканин не узнал в нем знакомых черт. На заправке ему рассказали, что в деревне по-прежнему функционирует народное училище, где и сейчас, в летнее время, проводятся различные курсы. По наводке пастор поехал туда. Училище занимало двухэтажное деревянное здание с желтыми стенами, к нему вела двухсотметровая березовая аллея. Во дворе был газон и усыпанная щебнем парковка. Там Хусканин припарковал машину. Черт остался сидеть в салоне. День уже близился к вечеру, из столовой унесли обеденную сервировку, люди пили кофе. В училище проходило два летних курса. Наблюдатели за птицами, в том числе несколько иностранцев, приехали послушать лекции, а вторая группа, поменьше, изучала лимфотерапию. В общежитии нашлось место и для пастора хуусканина Ночевка обошлась ему недорого, особенно когда он представился пастором в частично оплачиваемом отпуске. Хусканин занес в свою маленькую комнату чемоданы и привел туда медведя, следя за тем, чтобы никто этого не заметил. В комнатке стояло две кровати, письменный стол и обшитое тканью кресло. Телефона не было. Пастор Хусканин выделил черту отдельную кровать и косолапый с удовольствием на нее плюхнулся. Оскари принес с кухни оставшуюся с обеда еду. Рулет из рубленного мяса оба съели с удовольствием. Оскари снова вытер медведю рот и попытался научить его делать это самостоятельно. Пока не очень-то получалось. Ковырять в зубах медведь тоже никак не мог. Душ и туалет располагались в коридоре. Оскаре Хуусканин отвел медведя к унитазу и проследил за тем, чтобы зверь справил нужду туда. Затем пастор оторвал несколько витков бумажного полотенца и вытер медведю зад. Совершать это действие он тоже попытался научить медведя самостоятельно. Но с первого раза черт не понял. «У тебя, юный друг, суровая школа впереди». «В спячке больше не полежишь», — бормотал пастор Хуусканин, ведя медведя по коридору обратно в комнату. Медведь послушно прыгнул к себе на постель отдыхать. Оскари Хусканин вытащил из чемоданов одежду и положил ее во встроенный шкаф, а книги расставил на полках. У Хусканина было литургическое облачение всех цветов — зеленого, белого, фиолетового, красного, черного — Черная и белая рубашки и белая стола, лента, вешаемая на шею на манер мантии. У него было две черных мантии, причем вторая уже довольно поношенная, черные и белые носки, черное пальто и, конечно, два белых бевхена. Один льняной, а другой из пластика, подходящий для повседневного использования. У него отворот от постоянного ношения сломался. Сейчас новые воротнички доставать не требовалось. В обозримом будущем применения им не найдется. Был у Оскари также обычные серые костюмы и одежда для прогулок. На плечике в комнате для учеников народного училища все поместилось просто отлично. Изгнанный пастор лежал на своей кровати, медведь на своей. В училище царил полный покой. Из-за окон не доносилось ни единого звука, из коридора тоже. У Хуусканина появилось ощущение, будто он снова впадал в зимнюю спячку. Сейчас жизнь казалась сплошным отдыхом. От безделья Оскари Хуусканин отправился позвонить в пя вдове Сайми Рехкайла. Он оставил ей свой новый адрес и поговорил с ней о том о сём. В Нуммиярве весьма недурно ловилась рыба. Хозяйка на пробу засеяла несколько гектаров овса, а зимая пшеница взошла хорошо. Никаких особых сплетен на пастыре Хоусканине Сайми Рехкайла не слышала, но, будучи пожилой женщиной, в село ходила редко. Как черт поживает? Да хорошо, к чистоте его приучаю. Наверняка он быстро учится, предположила вдова. Когда темы для разговора иссякли, Хоусканин вернулся в свою комнату, где черт облизал его лицо. Медведь соскучился, но из комнаты не ушел. За завтраком Оскаре Хуусканин познакомился с другими постояльцами. Он сказал, что пробудет в училище несколько дней, может, дольше, будущее покажет. Постояльцы попросили Хуусканина провести для них несколько молебнов, если это не будет слишком обременительно. Пастор пообещал обдумать их просьбу. медведя он принес несколько тостов и яиц. Во второй половине дня из Оулу позвонила Сонья Саммолиста. Она узнала номер Оскари Хуусканина от вдовы Рехкайла. Исследовательница пребывала в бодром расположении духа, смеялась и дразня называла Оскари старым чудаковатым медведем, вышедшим из спячки. Затем она сделалась серьезной и попросила прощения за случившееся в конце зимы. Она сказала, что разорвала помолвку, но по-прежнему оставалась верующей. Беззаботность Соньи покоробила Оскари Хуусканина. Он пострадал из-за ее фокусов, то есть на самом деле, конечно, из-за своих, но все равно. Какое ей до него дело, разве отношения не прекратились тогда зимой? Он спросил, как продвигается лицензионная работа, близится ли она к завершению. Соня ответила, что именно из-за нее и позвонила. Исследовательница хотела приехать в Ампула, изучать летнюю жизнь черта, его физиологию в состоянии бодрствования. Одних только зимних результатов, возможно, окажется недостаточно, да и было бы приятно встретиться снова. Там есть места, я могу приехать?» Места в училище были, но и Хуусканин не был полностью уверен, что ей стоит еще когда-либо к нему приближаться. «Ты там не ворчи, дедуля, нам же было невероятно весело прошлой зимой». «Может быть, в одной берлоге все-таки всю зиму пробыли». «Подумай еще, у меня до сих пор все наперекосяк». Через три дня биолог Сонья Саммолиста вышла из такси во дворе Христианского народного училища «Вампула». Она поселилась на одном этаже с пастором Хуусканином и чертом, разместилась за стеной и объявила, что теперь у нее есть отличная возможность продолжить исследование. Тем же вечером Соня вывела медведя во двор и сад училища и рассказала всем, что он совсем ручной, и что прошлой зимой она его изучала. а пасторе Хуусканине она поведала, что он ее духовник. До сих пор штат и слушатели училища удивлялись непомерному аппетиту Хуусканина, но когда существование медведя перестало быть тайной, дело прояснилось. Когда Сонья сам элистогладила свою одежду, медведь не сводил с нее глаз. Когда она время от времени садилась к себе на кровать, медведь хватал утюг и принимался изображать глажку. Горячим утюгом он спалил себе когти, но быстро научился быть осторожным и стал выглаживать одежду ровно. Результат выходил не блестящим, но для медведя вполне удовлетворительным. Оскар, Хуусканен стал размышлять, чему еще можно было бы научить медведя. Да и вообще, стоило ли учить бедолагу всяким фокусом? Коэффициент интеллекта у медведя выше, чем у собак, объяснила биолог Сонья Саммолиста. Их надо только уметь изучать и поощрять.